Я вновь ее поблагодарил и отправился на поиски вайрмана. Нашел его в дальнем углу кафетерия, сидящим перед бумажным стаканом размером с минометный снаряд времен Второй мировой войны. Если не считать нескольких медсестер, интернов до одной напряженно молчащей семейной пары, кафетерий было пусто. Большинство стульев перевернутыми лежали на столах, а усталая женщина в красном халате из вискозного полотна и с айподом на шее орудовала шваброй. «Привет, парень!» Вайерман печально улыбнулся. Его волосы, ранее аккуратно зачесанные назад, теперь падали на уши. Под глазами темнели мешки. «Почему бы тебе не взять кофе?» «По вкусу машинное масло, но уснуть не даст». «Нет, благодарю. Мне хватит и глотка, из твоего стакана». В кармане у меня лежали три таблетки аспирина. Я выузил их, бросил в рот и запил глотком кофе. Вайерман поморщился. «Ты держал их с мелочью, которая кишит микробами?» Это отвратительно. У меня сильная иммунная система. Как Элизабет? Не очень. Он мыло посмотрел на меня. Она приходила в себя в скорой помощи? Что-нибудь говорила? Да. Что? Из кармана льняной рубашки Уайерман достал приглашение на мою выставку со словами «Взгляд Дюмы», напечатанную на лицевой стороне. На обратной нацарапал три строчки. Буквы прыгали вверх-вниз. Вероятно, скорую сильно трясло. Но я смог разобрать слова. Стол течет. Ты захочешь, но нельзя. Утопите ее, пусть снова заснет. Эти сро... фразы и слова пугали, но от последней кожи на руках пошла мурашками. Что-нибудь еще? Я вернул приглашение. Она пару раз произнесла мое имя. Узнала меня и произнесла свое, Эдгар. В вот на это я подвинул Клайрману конверт из плотной бумаги. Вайерман спросил, где его взял, я ответил. Он сказал, что какое-то странное, как все совпало, на что только пожал плечами. Потому что, помнил слова Элизабет, вода теперь бежит быстрее. Скоро, скоро появятся пороги. Вот они и появились. И меня не отпускало предчувствие, что это были только цветочки. Моему бедру заметно полегчало. Его ночные не перешли в обычное скрипывание. Согласно народной мудрости, собака — лучший друг человека. но я бы проголосовал за аспирин. Передвинув стул, я сел рядом с Вайерманом и смог прочитать заголовок. «Малышка из Дюмаки Ки потрясает после падения. Она — вундеркинд». В под заголовком на меня смотрел мужчина, которого я уже не раз видел, одетый в купальном костюм. Джон Ислать того периода, когда еще не набрал лишний вес. Он улыбался, поднимал улыбающуюся маленькую девочку. Элизабет выглядела точно так же, как и на семейном портрете. Папуля и его дочки. Только теперь держала обеими руками рисунок, который протягивала к объективу фотокамеры, а голова ее была завинтована. Фотограф запечатлел другую девочку, уже подростка, старшую сестру Адриану. И да, волосы у него могли быть цвета моркови, но поначалу ни Вайерман, ни я не обратили на это внимание. Как и на Джона Истлыка, как и на малышку с повязкой на голове. «Святый Боже!» – выдохнул Вайерман.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 Это не шутка, пробромотал я, наклоняясь ближе. Да только пользы это не принесло. Четыре фактора одновременно ухудшали восприятие деталей. Сама фотография в своей газетной копии, серых газетной копии и время. 80 лет, если я еще помню правила математики. Что не шутка, переспросил Вайерман. Утрирование в изображении лошади и морковки. И даже солнечных лучей. Это крик кликования ребенка Вайерману. «Надувательство. Вот что это такое. Наверняка. Есть только два годика. Двухлетний ребенок не способен нарисовать даже фигурки из черточек и кружочков и назвать их папой и мамой, если я ошибаюсь». «Случившееся с Кэнди Брауном надувательство или с пулей, в мозгу, который теперь нет?» Он молчал. Я постучал пальцем по слову «Вундеркинд». «Посмотри, они даже нашли первый правильный термин». «Как ты думаешь?» Если бы она была бедной и черной, они бы назвали ее маленьким выродком и определили бы какой нибудь шоу уродов? Я вот думаю, что да. Будь она бедной и черной, то никогда бы не добралась до бумаги и не упала бы заряженного пони напряженного пони-воска. Так вот, что слух я оборвал фразу на полусловие и уставился на мутный фотоснимок. Только теперь я смотрел на старшую сестру, на Адриану. Что, спросил Вайерман, его голосе. Звучал вопрос. «Что теперь?» «Ее купальник. Тебе он не кажется знакомым?» «Целиком его не видно, только верхняя часть. Остальное закрывает рисунок, который держит Элизабет. А что ты можешь сказать насчет той части, которая видна?» Он долго смотрел на эксерокопию. «Мне бы не помешало ущительное стекло. От него больше вреда, чем проку». «Ладно, мы чаще. Купальник выглядит знакомым, но... Может, его таким сделали твои слова?» Если взять все картины девочка и корабль, только одна девочка в лодке вызывала у меня сомнения. С номер шесть. Рыжие волосы, синий купальник, желтый полосой по, по вороту. Я постучал пальцем по изображению Адрианы на ксерокопии, полученной от Мэри Эйр. Вот та девочка, вот тот купальник. В этом я уверен, как и Элизабет. И что все это значит? – спросил Вайерман. Он посмотрел текст, потирая пальцами виски. Я спросил, не беспокоит ли его глаз.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 Везде раздавил голову погрузчик, «Кран!» Он махнул рукой, "Давай понять, что разницы никакой. Потом жал мое единственное запястье. Холодными пальцами. У меня есть вопросы, мучачек. Почему она перестала рисовать? И почему я не начал? Почему она перестала, я точно сказать не могу. Может, забыла, что рисовала? Поставила психологический блок? Может, сознательно угола.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 Рядовой Варман, встаньте в строй. Я встретился с этим взглядом. Такого не будет.